Глава двенадцатая. Для начала наследный драконище пренебрёг придуманный мной рассадкой за столом. Мы с моими будущими ласточками собрались в столовой и ждали его и его побратимов, чтобы занять положенные места. Но они явились и изменили план рассадки, а я-то наивная искренне верила, что они будут послушно ждать, когда я им укажу, куда садиться. «Фиг там». Тимирант Грамар взял стул с одной стройной стороны и переставил его во главу стола. Его Высочество не захотел сидеть в ряду моих гостей и своих же спутников напротив такого же ряда, и меня это страшно раздосадовало. Пришлось тоже взять стул и поставить его с другой стороны стола напротив принца, чтобы уравновесить рассадку. дорогие мои Начала я маленькую мотивационную лекцию перед тем, как слуги подали блюдо с едой. Мы с вами уже знаем, что в первую очередь пища организму нужна для получения энергии и пополнения нужного строительного материала для обновления клеток, но никак не для получения удовольствия. Ну и началось. «Как это не для получения удовольствия?» Возмутился рыжий Даркморд. «Мало что может сравниться с хорошо прожаренным куском сочной свинины». Я скрипнула зубами, но натянула на губы улыбку. Я не договорила. Посмотрела на него, как на нашкодившего котёнка. Удовольствие тоже играет немаловажную роль, однако она не основная. Поэтому мы тут, в летящей ласточке, и учимся получать его от правильного питания. Давайте же искренне радоваться сегодняшнему рыбному супу и мясному рагу. Надо было видеть лица драконов, когда перед ними поставили тарелки сухой. — А хлеба не будет? — уточнил светловолосый Омандер Кисла. — Уверяю, вы скоро привыкнете обходиться без него. Подбодрила мужчину и подала пример, приступив к обеду с блаженным выражением лица. Драконы переглянулись с Тимирантом и яростно взялись за ложки. А мои худеющие клиентки посмотрели на меня осуждающе, типа издеваюсь над хорошими мужиками. Затея с обеденным флиртом и поднятием у дам мотивации с треском провалилась. Я еле дождалась конца обеда, чтобы высказать принцу всё, что я думаю о его и его друзей поведении. Закон гласил — что никто не имеет права вредить получению прибыли удельным княжеством, кроме императорского суда. А наследник — не суд, и даже не император. «Могу ли я обсудить с вами несколько моментов, скажем, минут через десять?» — спросила я у принца, когда все поднялись из-за стола. В первые дни курса я разрешала клиенткам послеобеденный сон, поэтому планировала устроить разборки, когда они разойдутся по комнатам». «Конечно, княжна. Я буду ждать вас в центральном шатре», ответил дракон таким тоном, будто принял мой вызов на дуэль. «Я проводила дам на второй этаж, выдала им по питательной маске, чтобы во время отдыха позаботились о коже, и вышла во двор». Свой лагерь драконы раскинули в его центре на вымощенной каменными плитами небольшой площадке. Раньше на ней проходили ярмарки или выступали артисты. Потом она долгих семь лет пустовала, а теперь вот пригодилась. Не скрою, побывать в выросшем из маленькой коробочки шатре мне было очень любопытно. Интересно же, что маги сумели в артефакт ещё напихать — поэтому, обойдя весь лагерь и потрогав руками плотный, похожий на ковролин материал, из которого шатёр сделан, я похлопала ладонью по пологу, выполнявшему функцию двери. «Можно войти?» — спросила громко, и полотно тут же откинулось, являя мне принца во всей его драконьей красе. Я ещё раз отметила, что делать ему в моём санатории абсолютно нечего идеальное тело. И прошла. Удивление скрыть было сложно. Центральный шатёр оказался просторной кухней, оборудованной множеством вполне узнаваемых приспособлений и совмещенной с гостиной. Если описывать земными понятиями, то я идентифицировала варочную панель, мангал, вытяжку, холодильник и телевизор с большой диагональю. Он висел на стене, перед мягкими низкими диванами и круглым столом. Ничего подобного в поместье Арицких не было. «Это новейшие разработки императрицы», — пояснил Тимирант, заметив мой интерес. «Моя мать — артефактор. Она любит изобретать что-то необычное». Я прикусила язык, чтобы не спросить, откуда его матушка родом. Не с земли ли случайно? «Удивительные вещи». «Восхитилась я. Надеюсь, позже вы мне расскажете об их предназначении, а сейчас нам надо поговорить о правилах пребывания в моём санатории. Вы думаете, что наследник и его побратимы должны подчиняться вашим правилам? Я в этом просто уверена. Я изучила закон. Вы не имеете права лишать княжества заработка. Вы должны мне пообещать соблюдение правил» иначе вам придётся покинуть территорию санатория. Боюсь, вы не понимаете всей серьёзности курса, который я провожу», — сказала я, не дрогнув. Мы вперелись друг в друга острыми взглядами. Я боялась моргнуть, словно это могло означать поражение в поединке. Не знаю, сколько бы мы так простояли и кто бы в этой дуэли победил, но дверь шатра откинулась, и мы синхронно повернули к ней головы. В проёме застыли побратимы. «Мы не вовремя? Нам уйти?» — спросили одновременно. «Нет-нет, как раз очень хорошо, что вы пришли», — поспешила я опровергнуть их предположение «Моё сообщение предназначено для всех вас». «Отлично. Тут в хранителе должны быть съестные припасы. Мы вам, княжна, благодарны, но ваш обед...» Замялся Дарк Морд, похоже, подбирая менее обидный для меня эпитет. Проскочил как-то незаметно. Я горестно вздохнула и развела руками. «Вот именно об этом я и хотела поговорить», — добавила в голос драмы. «Давайте присядем». Побратимы уставились на принца и плюхнулись на диваны только после того, как он кивком позволил им это сделать. Я же заняла место напротив них и, сложив руки на колени, начала. Я вполне допускаю, что моего обеда представителям вашего вида не хватит. Я не успела еще найти в книгах отца подходящий для драконов рацион, а также не взвешивала вас и не измеряла рост, поэтому пока не буду запрещать вам перекус. Запрещать? Нам? Удивились по очереди Рыжий и Блондин а принц хмыкнул. «Именно так. Я хозяйка не просто поместья, а санатория. Это бизнес, который приносит в казну налоги и позволяет нам держаться на плаву. книжные Арицкие временно не принимают у себя гостей, только клиентов по путёвкам. Платным путёвкам», — выделила я голосом слово «платным», приобретая «которые», «Клиентки берут на себя обязательство следовать всем моим правилам и беспрекословно выполнять распоряжение. Вот, ознакомьтесь». Я вытащила из кармана юбки свёрнутый листок со сводом правил, включающим распорядок дня, и протянула его принцу. «Зачитай вслух», — попросил Омандер. Темирант пару секунд недоуменным взглядом пялился в листок, а потом принялся шокировать своих побратимов моими правилами. «Подъем в 5.30, потом прогулка в горы, а после возвращения — завтрак». Начал он вполне спокойно, но когда дошел до запретов, голос повысил. «Выход за территорию запрещен все 30 дней, передачи от родственников запрещены, привозить с собой продукты запрещено». «Княжна, да у вас тут прямо тюрьма какая-то!» «Да, можно и так сказать», — спокойно согласилась я. «Но тюрьма полезная и добровольная. Улавливайте суть, господа, то есть вы либо нас покидаете, либо остаетесь и добровольно следуете моим правилам». Я затаила дыхание оставался крошечный шанс, что обед и правила могли их от моего дома отвадить, что им мешает меня проверять и проводить расследование из города. Но нет, принц и не подумал сбегать, правда, принялся торговаться. «Мы будем выходить за территорию. Нам надо вести расследование», — заявил он. «И ещё мы будем питаться в своём шатре». «Питание в шатре исключено», — категорически отказала я. «Мои клиентки не должны думать о том, что вы тут объедаетесь вкуснятиной, пока они давятся моим ПП». «ПП? Правильным питанием. В общем, никакого исключения. В поместье все едят то, что я прикажу, даже слуги. А выход я вам разрешу». «И на том спасибо». Выдохнул Тимирант, видимо, решив, что нажраться от пуза можно в городе. «Но сюда ничего не приносить и ласточек моих не подкармливать». «Хорошо. Дальше. По поводу режима. Что такое ЛФК?» «Это лечебная физкультура. Она вам не нужна. В то время, когда клиентки будут заниматься в зале, у вас будет другая физическая нагрузка — но на улице. Тут тоже без вариантов. Ласточки должны знать, что не одни страдают. К тому же вам будет некогда подсматривать за ними, а значит и смущать». «Как вы смеете, княжна?» взвился Омандер. «Мы разве похожи на извращенцев, которые любят подсматривать за женщинами?» «Я так о вас не думаю. Я имела в виду, что мои клиентки будут заниматься с полной отдачей, когда уверятся, что вас поблизости нет». Смягчила я свои слова, хотя, глядя на огненного побратима и его блудливую рожу, не исключала подглядываний. «Будет интересно посмотреть на эту вашу нагрузку», — хмыкнул Даркморт. «О, милый мой, даже не сомневайся, нагрузку я вам обеспечу». «Я всё подготовлю к завтрашнему дню». «А вы подготовьте, пожалуйста, по 450 империалов сноса за месячное проживание в летящей ласточке». Не дрогнув, продолжила я гнуть свою линию. Тимирант откинулся на спинку дивана и смерил меня таким задумчивым взглядом, что я неожиданно испугалась. Не высокомерным, не презрительным, а именно задумчивым. Показалось, он понял, что я не Элиса и прикидывает, что теперь со мной делать.